Глава семнадцатая Осада Труп неизвестного из нашей темницы убрали. Думаю, его перетащили в соседнюю камеру. Ведь из башни труп точно никто не выносил. При свете фонариком исправили естественные надобности прямо на пол в дальнем углу темницы и завалились на сено спать. Всё-таки приятно поваляться на сене в хорошо проветриваемом помещении, пусть даже в полной темноте. Если бы нас перед сном накормили, было бы вообще чудесно. Ведь после сальтисона и лепёшки, так благосклонно предложенной стражникам, у нас во рту не было ни крошки. Впрочем, засыпать без смены караула даже натощак было приятно. Не знаю, сколько мы проспали до того времени, как нас разбудили приглушенные выстрелы. По ощущениям, прошло гораздо больше двенадцати часов. Ну и дрыхнул же я. Я бы спал и дальше, но проснуться меня заставили не только выстрелы, но и банальная парастезия левой руки. Видимо, я отлежал ее лежа длительное время в неудобной позе тем самым нарушив в руке кровоснабжение, что в свою очередь привело к изменению прохождения нервных импульсов. Мурашки, вызванные парастезией, бегающие в плечевом суставе вверх-вниз, в поисках стабильных нервных связей с головным мозгом, заставили меня проснуться. Я зашевелился, стараясь нащупать в темноте спину напарника, чтобы вытащить из его рюкзака фонарик, но не успел. Первый, как только понял, что я уже не сплю, тут же зажёг фонарик сам. Оказалось, что он давно проснулся и сидел в темноте, прислушиваясь к звукам за стенами и моему сопению. Он тут же поведал мне, что с полчаса назад коридоры нашего каземата покинула вся охрана. А через некоторое время снаружи послышалась стрельба. «Стрельба из пушек». По всей видимости, начался штурм Смоленска. Теперь предстояло решить, как в этой ситуации должно поступить нам. Посовещавшись несколько минут, мы пришли к решению. Нужно сбросить засов с нашей двери. Для этого придется поработать ножами. Мы прорежем между досок щели, ножом откинем брус, запирающий дверь снаружи. Это займет примерно полчаса. Затем нам нужно будет без суеты выйти наружу и определиться, с какой стороны укреплений меньше всего осаждающих. Мы спустимся в этом месте со стены, нейтрализовав при этом ближайших к нам защитников, чтобы не мешали. А потом с боем проложим себе дорогу к лесу сквозь московское войско. Мы очень надеялись, что со стены нас снимет шар» но если его не будет, придется воплощать в жизнь свой план. У меня были большие сомнения насчет того, что мы сможем найти участок стены, где будет мизер обороняющихся смолян. Но вслух я их высказывать не стал. К чему расстраивать первого заранее своим интуитивным убеждением, что застряли мы в крепости до конца осады? «Крепость выстоит, я знал это наверняка». Если мы не найдем возможности спуститься со стены наружу, нам не останется ничего другого, как оказывать обороняющимся всевозможную помощь. К моменту снятия осады мы должны завоевать абсолютное доверие Станислава Петровича и подначальных ему людей. Их доверие даст нам впоследствии полную свободу перемещения. Нож резал древесину легко». Через десять минут в дверях образовалась щель длиной в 20 сантиметров и шириной сантиметра полтора. От свежих срезов исходил тонкий приятный запах сосновой смолы, От чего хотелось строгать ножом доски дальше. Все же я решил, что такого отверстия достаточно. Теперь осталось пробить ножом листовое железо, покрывавшее дверь снаружи. Если с первого раза пробьем в нужном месте под брусом, можно будет попробовать приподнять запирающий брус. Я поставил нож в подходящем месте и сильно ударил ладонью по рукоятке. Современная бельгийская сталь пробила средневековую кованную жесть без ущерба для себя. Правда, не в том месте. Я передвинул нож чуть выше и снова сильно хлопнул по рукояти. Вот теперь то, что надо. Только я собрался откинуть запорный брус, как в коридоре послышались быстрые, едва слышные шаги. Эти шаги были очень легкими для любого представителя нашей средневековой стражи, обутой в добротные кожаные сапоги. Создавалось впечатление, что человек, чьи шаги я явственно слышал за дверью, был обут в кроссовки или мягкие туфли. Вдруг в проделанную мной щель проник белый свет, совершенно не похожий на свет, отбрасываемый факелами. Мы быстро отступили от двери на несколько шагов и застыли в ожидании. Наконец шаги стихли возле нашей темницы. А из проделанной мной щели к нам под ноги ударил узкий сноп света. Свет нестерпимо яркий, гораздо ярче тех лучей, что дают наши нашлёмные фонари, и он, несомненно, был электрическим. Начало шестнадцатого века на дворе. Не знаю, что почувствовал. Первый, видя этот проникающий сквозь щель, яркий, порожденный электричеством луч, но меня он поверг в такой шок, что я застыл на секунду-другую, будто парализованный. Опомнившись, я скомандовал громким шепотом неподвижно застывшему напарнику. «Фонарик, быстро!» Первый мгновенно повернулся ко мне спиной, подставляя рюкзак. Я раскрыл рюкзак и под аккомпанемент сдвигаемого в сторону засову выудил оттуда фонарик. Зажав его в левой руке, я направил отражатель фонарика на дверь, но свет включать пока не стал. — Не смотри на его луч, Стах. Смотри в пол до тех пор, пока луч его фонаря не уйдет в сторону. Тогда я включу свой фонарь. Мой расчет был прост. Человеку, а я очень надеялся, что за дверями человека чудовище с условного Эльдебарана, придется осмотреть помещение для выяснения скрытых угроз. Он непременно отведет луч своего фонаря в сторону. В этот момент я направлю на него свой включенный фонарик. Мы будем действовать, исходя из того, какую сущность покажет свет моего фонаря. Перефразируя Шекспира, стрелять или обниматься — вот в чём вопрос. Всё именно так и произошло, как я планировал. Дверь распахнулась. Тот, кто её открыл, с порога осветил нас. Убедившись, что мы в порядке, повернул луч в угол темницы. Когда луч света двинулся из этого угла, чтобы осветить противоположный, свой фонарик включил я. В распахнутых дверях стоял ротный. На нём была строевая, а не полевая форма. Фонарик, которым он освещал темноту перед собой, был прикреплён не к каске, как следовало бы ожидать, а висел на фуражке в том месте, где находилась кокарда. «Папа?» — громко выдохнул первый голосом, полным высшей степени недоумения и удивления. «Папа!» подумал я, удивившись не меньше, а может даже больше своего напарника. Да и как можно было не изумиться, если из темницы, где ты заточен в шестнадцатом веке, тебя освобождает командир роты, дислоцирующийся где-то под Минском двадцать первого века, и он к тому же являлся родным отцом твоего напарника. Вот так вы крутас!» В моем сознании начали срастаться нестыковавшиеся ранее между собой факты. Это чрезмерная забота Ротного о первом, включая его просьбу присмотреть за больно горячим пареньком, и нестандартная аптечка в его рюкзаке. Мне было немного обидно, что напарник до сих пор не высказал своего доверия наперекор ситуации, в которой мы с ним оказались но в то же время я понимал, что на его месте поступил бы точно так же. Это что же получается? Выходит, нашим заданием был не секретный объект в России, а участие в секретном эксперименте с использованием технологии перемещения во времени? Это же скотство какое-то, бросать нас в разных эпохах, не удосужившись объяснить, что к чему». «Представляю, что пришлось бы нам вынести в дополнение к тому, что мы уже пережили, если бы первый не находился под постоянной опекой своего папы». Я был убежден, что даже сейчас Ротный нарушал инструкции, с риском для себя вызволяя сыночке из средневековой темницы. Ротный завершил осмотр темницы и снова направил фонарик на нас. «За мной, быстро!» Коротко скомандовал он, затем развернулся и скрылся в коридоре. Он был решителен, быстро, как обычно. Но что-то меня смутило в его поведении, что-то трудноуловимое. Я сконцентрировался. Необходимо было очень быстро определить, что меня обескуражило. Навело на мысль о фальше. Потому что пришло время действовать идти бежать за родным следом в процессе этих действий было очень легко потерять все ощущения способные помочь мне понять причину сомнений господин ротный что происходит пытаясь загладить свой прокол закричал вслед командиру первый и сделал шаг к дверям стоять резко скомандовал я первый замер повернув ко мне недоуменное лицо Я опустил луч фонарика на пол между нами. Свет фонаря в таком положении не слепил никого из нас, позволяя видеть лица друг друга, что было очень важно в сложившейся ситуации. Мой напарник разрывался между желанием броситься вслед за отцом и пониманием, что если я его остановил, на это есть веские причины. «Это не наш родный...» Я старался, чтобы мой голос звучал весомо и убедительно. И не твой отец. Наконец-то я понял причину своего смущения. Ротный никак не отреагировал на то, что первый назвал его папой. Вообще никак, обязан был. Это для нас его появление явилось полной неожиданностью. А для него все его действия были спланированной ситуацией и только возглас первого не входил в эти планы. Этот возглас оказался внезапным для всех нас, включая того, кто его произнес. Он обязан был смутить Ротного хотя бы на мгновение, но не смутил. «Ребята, вы где?» Донесся из глубины коридора голос того, кто явился к нам в облике Ротного. «Ты слышишь?» Обратился я к первому. «Ротный никогда не сказал бы, ребята. Он говорит, парни, когда нас много, и малец, когда обращается к кому-то одному. Что нам делать?» Первый не смотрел мне в глаза. Ему было неудобно за папу, но у меня не было времени заниматься психологией, пытаясь подбодрить его. «Пристегни магазин к автомату. Идем так, чтобы я все время чувствовал твое плечо». «Стрелять по моей команде, понял?» «Так точно», — сдержанно произнес первый, вытаскивая магазин из-под сумка. «Отсечка два патрона. Как договаривались?» «Я быстро присоединил магазин к автомату. Мы встали плечо к плечу и неторопливо вышли в коридор». «Бум! Бум!» «Где-то за стенами продолжали бить пушки». Я умышленно дал указание напарнику держаться вплотную, чтобы чувствовать физическую близость друг друга. Такая близость рождала единение, ощущение целостности двух людей, а в случае непредвиденных обстоятельств давала дополнительную надежду, что никто из нас не разорвет возникшую связь, кинувшуюся промечиво в сторону или вперед. Это как психическая атака в штыки в стародавние времена как атака в боевом построении каре, когда каждый солдат чувствовал плечо соратника. Такое ощущение порождало в них одно на всех огромное и могучее безумие отваги. В конце коридора нас ждал некто, кто выглядел как ротный, имел его голос, его манеру двигаться. Казалось бы, откуда тогда сомнения? Этот некто не имел одной маленькой детали, которой обладал наш командир. Его лексики. Его разговорных фишек. Ротный остряк. Открыв нашу темницу и убедившись, что мы находимся в целости и сохранности, он запросто мог отпустить скабрёзную шутку. Рассказывали, что ещё в молодости, в бытность его службы командиром взвода в роте, Охранявшись зону с осуждёнными, зэки захватили в заложники двух контролёров. Наш ротный исполнял в тот день обязанности начальника караула. Узнав о случившемся, он снял с себя портупея с кобурой, в которой находился пистолет, передал их находившемуся рядом солдату, а затем, как ни в чём не бывало, пошёл в зону. Подойдя к камере, где находились четыре зэка с заложниками, Он с ноги открыл дверь. Ротный вошел внутрь, обращаясь к осужденным. «Я не понял, мать вашу, вы что тут? На вертуха и в Зэки онемели от такой наглости. А Ротный, не давая никому опомниться, рявкнул на контролеров. «А вы чего расселись? Марш по местам, пока вас не уволили к чертовой матери!» Обешившиеся зэки убрали от контролёров заточки, и те выскочили из камеры словно ошпаренные. Родник же развернулся и вышел из камеры, напоследок бросив через плечо не понявшим ничего зэкам: "Ещё одна такая выходка, убью всех". В голосе его прозвучала настолько неоспоримая сталь, что до самого освобождения зэки были уверены: если они сделают что-то не так, Этот маленький, щуплый, молодой лейтенант их убьет. Вот такой у нас ротный. И вдруг ребята. Некто, прикинувшийся ротным, стоял в дверном проеме ведущего из коридора в башню и махал рукой, поторапливая нас. Но мы не спешили. Я специально выбрал спокойный ритм движения, чтобы первый имел больше времени прийти в себя после появления папаши. Но как ни замедляй, ход, коридор скоро кончится. Когда мы наполовину сократили расстояние между существом в обличии родного и нами, существо скрылось в башне, но не выбежало наружу, осталось стоять в дверном проеме в ожидании нас». Мы поднялись по ступенькам, ведущим из коридора в башню, остановились в пяти шагах от «Ротного» и вскинули автоматы. «Псевдоротный» стоял спиной к распахнутым дверям, поэтому мы не видели его лица. Перед нами был только силуэт в светлом проеме, и свет за его спиной рябил. Мы оба знали, что это рябит сфера, но, в отличие от первого, я видел эту рябь впервые». «Что ты, что тебе от нас надо?» — негромко произнес первый. Я услышал в его голосе неподдельную ярость и понял, что обида на обман готова прорваться наружу в любой момент и по любому поводу. И интересно, что бы испытывал я сам, если бы кто-то натянул на себя облик близкого мне человека словно личину? «Ребята, идите за мной, я потом вам все объясню». Лжеродный растерялся. И не мудрено, ведь его обман был раскрыт. У тебя пять секунд на размышление Тихо но с угрозой проговорил я. А потом три действия на выбор. Ты можешь начать рассказывать все прямо сейчас. Можешь уйти во своясе. А можешь продолжать настаивать на своем и получить пулю в лоб. Выбирай. Раз. Два. Три. Четыре. На счет четыре лажеротный повернулся вокруг своей оси и скрылся в ряби за дверным проемом. Словно не было его. Словно стерли ластиком, лишь сохранив фон, испещренный легкими потертостями. Еще мгновение, и вслед за псевдо-папой моего напарника исчезла рябь. Я стоял опустошенный и подавленный. Ведь только что с собственным бескомпромиссным требованием уничтожил единственный шанс вернуться в свое время — вернуться домой. Эту мысль предстояло пережить. Смогу ли я через некоторое время сказать самому себе, что был прав? Как станет относиться ко мне первый, когда до него окончательно дойдет, что это именно я лишил его возможности вернуться домой? в знакомый и такой желанный мир. Что сделано, то сделано. Мы с первым могли только гадать, какие возможности ждали нас за этой рябью. Я был уверен лишь в одном. Мерцающая сфера являлась материальным объектом. До сих пор сфера захватывала нас своим полем, перемещая во времени в пределах Земли. А если бы мы вошли в неё, Означало ли это, что тогда она могла бы перемещать нас не только во времени, но и в пространстве? Закинула бы она нас к себе на условный Эльдебаран? А если закинула, то что произошло бы там с нами? войдимы в эту сферу, наши шансы на возвращение возросли бы? Ответов я не знал. И не узнаю уже никогда. Все зависело от целей, для которых нас использовали обитатели сферы. Эти цели мы тоже никогда не узнаем. Может, я стану корить себя за отказ войти в сферу, но это будет потом. А пока надо выжить. Пушки били без перерыва. Теперь, когда сфера улетела, открыв проход наружу, звуки стали четче, яснее. Я даже мог различать, когда орудия стреляли изнутри крепости, а когда с наружной стороны стен. Нам туда. Я указал напарнику на винтовую лестницу, ведущую на наверхушку башни и к выходу на крепостную стену. Только на стену не выходим, а поднимемся выше, на самый верх башни. Оттуда осмотримся. Если на башне кто-то будет, вырубай без стрельбы. «Какой смысл прорываться в лес, если мы остаёмся здесь навсегда?» — спросил меня первый. В его голосе сквозила грусть. «Может, стоит остаться в городе?» Он не торопился подниматься по лестнице, а я его не подгонял. «У нас было время поговорить. Времени у нас теперь уйма. По сути, это вся наша дальнейшая жизнь». «Ты прав», — сказал я напарнику. «Но нам все равно нужно осмотреться, чтобы выбрать тактику дальнейших действий. Стрелять без нужды не будем, патроны все равно необходимо экономить. Ведь они нам до смерти будут нужны. А если смерть придет сразу, как только мы выйдем из башни или в течение этого дня?» «Просто старайся выжить и не пали без необходимости», — ответил я раздраженно. «Раньше это было для тебя само собой разумеющимся, а сейчас ни с того ни с сего фатализм сплошной. Нам бы сейчас посидеть в кафешке с чашечкой двойного эспрессо, собраться с мыслями, успокоиться, обсудить все без оглядки и напряга». Поплакаться, в конце концов, друг другу в жилетке, но в двух шагах война. Средневековая, но не менее жесткая и кровопролитная, чем многие войны, идущие за ней следом. Нам еще предстояло пережить вторую осаду Смоленска, а заодно все последующие битвы между Литвой и Московией на отрезке жизни, отмеренной нам судьбой. Если, конечно, переживем эту осаду. Выжить — задача номер один. Я прошел мимо первого и начинал подъем по ступенькам. Черт побери, как же я устал! Нет, не физически, а морально. Эти скачки во времени, безосновательной адаптации к периодам, в которые мы попадали, вымотали меня несказанно. Все предыдущие эпизоды прошлого, конечно же, были волнительны и трудны, но и этот эпизод не шел с ними ни в какое сравнение по степени психического напряжения. Даже инцидент с гигантским обелизавром сегодня воспринимался мной как нечто малосерьезное, как всего лишь еще одна капля, начавшая наполнять чашу моего терпения. Теперь чаша терпения налита до краев. Достаточно малейшего толчка, чтобы опрокинуть ее и пустить мою психику в разнос. А первому, судя по всему, было еще хуже. Один только эпизод с инопланетянином, пытавшимся выдать себя за его отца, мог потрясти ошеломить любого. Абсолютно любого. Такое способно подкосить даже психически стойкого человека» до самой глубины души вогнав в депрессию и уныние. Первый стойкий парень, но уж больно впечатлительный. Что ж, пришло время и ему отминусовать одну жизнь. И вот я на вершине башни. На площадке никого нет. Я сделал шаг в сторону, чтобы на площадку поднялся идущий следом напарник и закрыл глаза, подставив лицо ветру. Дал десять секунд зрению привыкнуть к бьющему сквозь веки солнечному свету, затем поднял ресницы. В первую очередь нужно было осмотреть окрестности за стеной. Я подошел к краю башни, чтобы попытаться оценить обстановку. После захвата литовских земель в верховьях Угры, Жездры и Оки московский князь Тимофей Васильевич, больше известный по своему второму имени Иван, и пронумерованный российскими историками как третий, задумал основательно подойти к решению смоленского вопроса. Для этой цели он выделил своему сыну Дмитрию Жилке воистину огромное войско. Часть этого войска я видел сейчас перед собой. Я повернул первого к себе спиной, достал из его рюкзака автоматную оптику и, прильнув к окуляру, осмотрелся по сторонам. Раскинувшийся передо мной осадный лагерь находился в недосягаемости огнем из орудий. Я пересек башенную площадку, чтобы осмотреть город. В том месте, где была расположена небольшая древняя крепость на пять бастионов, возведенная в стародавние времена, работа по сооружению основной крепостной стены не была закончена. Справа и слева от крепости звезды Башни отсутствовали, а стена полога сходила на нет. Саму пятибастионную крепость-звезду сложно было назвать серьезным оборонительным сооружением. Во времена деревянного Смоленска эта крепость находилась за городской чертой, вне его укреплений. Деревянным Смоленск того времени можно было назвать с большой натяжкой. Земляной вал, служивший защитой поселенцам древнего Смоленска, хорошо сохранился и великолепно просматривался с того места, на котором находились мы. Когда-то на этом валу возвышались белокаменные укрепления. В былые времена, в купе с оврагами, этот вал со стеной представлял надежную защиту для горожан. Белокаменную стену разобрали, чтобы использовать блоки при строительстве новой стены вокруг разросшегося города, дополняя нехватку строительного материала красным кирпичом. Но даже древние поселенцы не рассматривали крепость «Звезду» в качестве укрепления. Она низкая, чтобы служить препятствием для штурмующих солдат. Странно, что Струмила решил включить это неведомо когда построенное сооружение былых цивилизаций создаваемый им оборонительный комплекс. Единственное, что оправдывало его решение, это овраги, расположенные рядом с крепостью Звездой. Они шли практически параллельно общей линии крепостной стены с этой стороны города. А враги создавали серьёзное препятствия для развертывания войск противника и последующей атаки. На данном этапе обороны города я не считал крепость-звезду самым слабым местом. Она, конечно же, слабовата, но если струмила, направил туда необходимое количество стрелков, трёх лучей крепости-звезды, выступающих за пределы крепостной стены, Вполне достаточно, чтобы не пустить врагов в город. Я хорошенько рассмотрел крепость-звезду. Два луча крепости-звезды, расположенные внутри города, смотрелись довольно нелепо, так как не играли никакой роли в обороне. Они были лишние. Их наличие доказывало мое предположение, что крепость-звезда была построена намного раньше, чем каменные башни и стены Смоленска. Ее были вынуждены вписать в городской архитектурный ансамбль. Я представил, как бы выглядел план города сверху. Мысль, что крепость-звезда похожа на гигантский сюрикен, воткнувшийся в стену в результате броска огромного, как гора Исполина, заставила меня улыбнуться. На мой взгляд, самыми слабыми местами крепости являлись Малаховские и Аврамиевские ворота это не совсем ворота в обычном понимании моих современников. Большая часть ворот Смоленской крепости представляли собой проходы в башнях, по типу тех, что мы видели в сторожевой башне. Я отдал оптику первому и указал на Аврамиевские ворота пальцем. Смотри, те ворота, на мой взгляд, слабая часть этой крепости. Но еще слабее та башня. С этими словами я развернулся почти на сто восемьдесят градусов и ткнул пальцем в Молоховские ворота. Именно поэтому на ней сейчас находится Станислав Петрович со своей свитой. «Кто там находится?» Первый опустил прицел, вытрощив на меня удивленные глаза. струмило Станислав Петрович по прозвищу Кишка. Я узнал его по портрету, виденному в журнале. Ты не смотри на меня, как на сумасшедшего. У меня фотографическая память. А он очень похож на свое изображение. Он наместник великого князя здесь, в Смоленске. То есть самый главный. А почему его кличут? Кишкой. Первый сделал ударение на втором слоге. Я громко захохотал, услышав такую интерпретацию этого прозвища. «Украинский слово «кошка»!» произносится как кишка. ВГЛ проживала масса русинов. Минушку, скорее всего, придумали они. Только не спрашивай, почему мужику прикрепили такое прозвище. Отвечаю сразу: не знаю. Чёрт с ней с кличкой. Ты говорил про башню, когда я тебя перебил. Так вот, я думаю, московиты в ближайшее время главную атаку проведут там. Как я предполагал, мы можем спуститься со стены прямо здесь. А можем остаться и помочь. Осада будет длиться примерно два месяца. Она закончится с приближением к крепости литовского войска. Не прерывая рассказа, я сбросил со спины рюкзак и достал оттуда свой прицел. «Прикрепить прицел к автомату — минутное дело». Закончив с прицелом, я присоединил к автомату рожок и повесил приведенное в боевое состояние оружие себе на шею. Первый последовал моему примеру. При этом он нет-нет добросал грустный взгляд вниз за пределы городской стены. Я знал, что он высматривал сферу, но ничего ему не говорил. «Не будет больше сферы, а значит нет смысла обсуждать это» прощай рота прощай дикарка мне некогда о вас грустить потому что на ближайшее время меня ждет горячая боевая веселуха каковы наши дальнейшие действия? первый поежился словно от холода это нервное мне тоже было тяжело свыкаться с мыслью что стал средневековым человеком в связи с чем книга марка твена Янке при дворе короля Артура, прочитанное в детстве, уже не казалось мне смешной. У московитов нет стенобитных орудий. Их пушки лупят именно по воротам крепости. Ворот в Смоленске девять штук. Впрочем, не девять, а восемь, потому что Копытинская башня с воротами возле крепости звезды недостроена, как и три последующие башни возле неё сделанные наполовину. Предлагаю пройтись по крепостной стене, чтобы из автоматов нейтрализовать пушечные расчеты, а также бояр-командиров, оказавшихся в пределах досягаемости. Это порядком остудит их пыл. В противном случае крепость падет. Ты сам видишь, какое под стенами огромное войско. Я где-то считал, что в осаде Смоленска участвовало пятнадцать тысяч знати не считая служивых, которых они с собой брали. Одной пушечной обслуги здесь около пяти тысяч человек. Не выстоять крепости без наших автоматов. Не выстоять, это точно. Первый обвел взглядом голубой горизонт, испещренный серыми вертикальными полосами дымов, идущих из лагеря московитов. Но имеем ли мы право вмешиваться в историю так радикально? Одно дело убить доисторического сурка или петуха, а другое — основательно проредить ряды московских пушкарей. История говорит, что эту осаду Смоленск выдержал. Значит, что-то помешало московитам взять крепость. Думаешь, это были мы? Первый нахмурился недовольно, но костры и пушечная пальба... Говорили сами за себя. Крепость падет без нашего вмешательства. А ты как думаешь? Ладно, с этим соглашусь. Но ты точно уверен, что это именно та осада, которая будет провальной, а не следующая, когда Смоленск падет? Вон там, на стене, я ткнул в сторону Маховой башни пальцем. Именно к ней сместились смоленские военачальники, пока мы с напарником вели беседу. «Стоит Станислав Струмила, командовавший только одной обороной Смоленска. И эта оборона была успешной. Она, эта оборона, только начинается. Ещё вопросы у тебя есть?» «Хоррэ, пацан, давай браться за дело!» Виноватым голосом, словно извиняясь за недоверие, произнёс первый. «Я устроился на краю башни». Ее зубцы были высотой мне по грудь. Они могли служить прекрасной подставкой для стрельбы. Позднее зубцы у башни надстроили выше человеческого роста, соорудив на каждой башне крышу, но пока ни на одной крепостной башне крыши не было. Отсутствие крыш улучшало нам обзор. Если на других башнях высота зубцов такая же, — Нам не придется стрелять с колена, расположившись между зубцов. Напротив еленинских ворот стояли четыре орудия. Пушки стреляли с довольно большим интервалом, ведь заряжались они с дула. — Я беру на себя две пушки справа, твои две слева. Постарайся убрать всю прислугу, пока они не опомнились. «Понял — Понял, — произнес первый. Он уже стоял у соседнего зубца, изготовившись для стрельбы. Это будет неплохая проверка его боевых качеств. Мало того, что наше орудие недальнобойное, предназначенное для ведения боя в городских условиях, так еще мишенями являлись живые люди. «Отсечка в один выстрел», — скомандовал я. Первый мгновенно перевел свое оружие в режим одиночной стрельбы.